под потолком перегорело. Хочу предупредить публику, что я не потерплю никакого шума. Судья встал, держа в руках лист бумаги. Что касается Андре де Пьер, урождённый Формье, ответ сюда на первый вопрос положительный. На второй вопрос положительный. На третий и четвёртый вопросы отрицательные. Она была признана виновной. в предумышленном убийстве своего мужа, но не повинна в смерти Жизель. Что касается Антуана Фальконе, суд постановил с него сняли подозрение в убийстве Николя, но обвинили в убийстве жены также преднамеренным. В то время, как председатель суда тихим голосом переговаривался с присяжными, по очереди наклоняясь к каждому, в зале повисла тишина. Звенящая от нетерпения, наконец, судья зачитал вердикт. Для обоих заключённых смертная казнь по просьбе суда заменяется пожизненным заключением с принудительными работами. В том шуме, которым взорвался зал, когда все разом скатились со своих мест, перекрикиваясь друг с другом, Андре тоже встала и медленно повернулась к Тоне. На этот раз он не смог отвести взгляда. Так притягивала его её лицо. Никогда в те минуты, когда их тела сливались в одно целое, он не видел её такой красивой и сияющей от счастья. Никогда её пухлые губы не улыбались ему так, выражая торжество любви. Никогда, пока они были рядом, не имела она над ним такой власти. "Ты видишь, Тоня", крикнула она.